Глава третья. Сквозь плотную муть, царящую в голове, едва различаю трезвон будильника. Шипя, тянусь к телефону, вырубаю мелодию с третьего раза и снова проваливаюсь в вязкий сон. В следующий раз приоткрываю один глаз, когда Саня, оставшись спать на диване в гостиной, начинает тормошить меня за плечо. Женька, тебе на работу не надо? Отвали. Хриплёв в ответ грозно и запускаю в него подушкой. Ну как знаешь. Я пошёл, хмыкает Емельянов и отстаёт. Я снова плотно закрываю глаза, проваливаюсь в сон. Как хорошо, что у меня английский замок и провожать Саню не надо. Конечно, пару раз я оставалась из-за этого несчастного Само захлопывающееся замка в одних тапочках на лестничной клетке. Но это лишь доказывает, что нет в жизни совершенства. У всего есть обратная сторона. Вот вчера ночью нам, например, с Саней было очень весело вспоминать прошедший вечер и в тысячный раз обсуждать ошалелое выражение лица Дамира Тайгаровича или как там его, получившего пощём от дамы. Вчера было весело. а сегодня встать не представляется возможным. Доехав со мной на такси, Саня купил виски из-под полы в ближайшем 24 часа, колу и пачку сигарет. Я достала лед из морозилки и обжарила креветки с чесноком. Нам было весело и вкусно почти до трех ночи. Но ближе к трем, когда мы вышли на общий балкон парадки, Саня неожиданно вдруг решил, что... что мне жутко как холодно стоять в одной футболке и пижамных шортах и решил меня обнять, а потом ещё более неожиданно полез целоваться. Вернувшись в квартиру, я убрала остатки вина и креветок в холодильник и молча разложила сане диван в гостиной. Он не возражал, привык. И, наверное, даже ждал такого окончания нашего маленького пира под копирку, повторяющее десятки предыдущих. Мой психолог Елена Леонидовна говорит, что у нас не совсем здоровые, созависимые отношения. Но мне, в принципе, ср... все равно, что она там говорит. Когда Саня не пристает, мне с ним спокойно и хорошо. И на свете слишком мало людей, о которых я могла бы сказать то же самое. Вот только не встать теперь. Ну, кто напивается в среду? Третий раз за это утро меня будет гневный и настойчивый звонок от Тимофея. Я бы с удовольствием не брала, но он всё-таки босс. Эй, Женька, ты где? Недовольный Тимкин голос с трудом прорывается в моё плывущее сознание. Тем более, что слышно, Тимофея объективно плохо. Шум оживлённой улицы заглушает слова, наполняя их хрипением и треском. Ты помнишь, что у нас встреча с клиентом в 11? Ты мне там нужна. Если через полчаса в офис не подскочишь, езжай сразу на межевой. Я тебе там геолокацию скину к какой проходной. Жень, ты меня слышишь вообще? А, хриплю я голосом, достойным омена. Тим, слушай, я вообще, прости, заболела. Что? Ты, блядь, издеваешься? Тимофей тут же переходит на зубодробительный фальцет, как бывает с ним, в минуты только наивысшего волнения. На вас когда-нибудь орали в фальцетом. Поверьте, жуткие ощущения от похмелья так вообще. Ну-ка быстро жопу подняла? Там миллионы, жека. Он так яростно пищал, что мне показалось, что из динамика до щеки долетела слюна. Может, Колю схлипываю я, пытаясь сесть, и тут же падаю обратно, покрываясь слабо испаренной. Вертолет и мать его! Кажется, меня сейчас вырвет. — Коля, дизайнер! — гневно попискивает в принципе разумные вещи Тимофей. — На кой сдался дизайнер при создании складской программы? Быстро встала и пришла! — Хорошо! — шмыгаю я носом, и сажусь на одной силе воли. Хорошо? переспрашивает Тимофей, будто не веря, что ему удалось. Ну, раз там миллионы, в половину буду у парта. Локацию присылай, обречённо вздыхаю я. Ок, сейчас вышлю. Мне домерти Гранович только что прислал, бормочет Тимка, отдаляясь, и, судя по его пропавшему почти голосу и усилившемуся шуму проезжающих машин уже копается в телефоне а меня бросает в холодный пот кто прислал это кто такой хриплю невнятно ощущая как сильно задрожали пальцы да не быть не может что тот тот тайгарович был вроде и похоже хозяин этого клуба несчастного Причем тут порт? Кирефов Дамир Тигранович, генеральный ОАО РЗК, серьезный мужик. Мы его отцу. Все эти хостелов делали общую программу, помнишь? Бормочет Тимофей, отправляя мне координаты нужной проходной по ватсапу. М-м-м, помню. Тяну я, кусая губы. А клуб у него есть, не знаешь? Да нет, вроде, рассеянно сообщает Тим. Я пробивал, ну так, ради интереса. Все активы в порту. А что? Фух. Выдыхаешь с откровенным облегчением и наконец встаю с кровати. Да так, забей. Имя просто как у одного козла. Ну, Дамир распространённое имя. Философски заключает Тимофей. Ага, ну всё, давай, пока. Я отключаюсь и пулей устремляюсь в ванную. Чтобы начать приводить себя в более-менее приличный вид, всё-таки миллионы. Припарковаться на Межевом оказывается целым квестом, который я не способна осилить в своём нынешнем состоянии. Приходится проехать аж до Двинской и почти полкилометра буквально бежать до нужной проходной, слушая, как истерически разрывается мобильник в сумке-мешке. перекинута через плечо и больно ударяющая меня по заднице. Словно Тимофей сговорился с моими вещами и немилосердно гнал меня вперёд. Хорошо, что я не на каблуках. В лоферах бегать, не в пример, удобней. Плохо, что на улице весенняя слякоть, и к концу моего спринтерского броска они уже не такие блестящие, как в его начале. Зато теперь всё пришло в гармонию. Моя одежда также не опрятна и помята, как и моё зеленоватое, несмотря на слой наложенной штукатурки лицо. Успокаивает только то, что вряд ли этот самый серьёзный мужик домерти Гранович ждёт, что к нему вместо двух зачуханных программистов явится Джеймс Бонд и модель с показа Victoria's Secret. Скорее наоборот. Наш потёртый С Тимохой вид лишь убеждает подобных людей, что в компьютерах мы действительно что-то понимаем. В отличие от жизни. Почему-то большинство людей уверено, что это невозможно совместить. Впрочем, завидев издалека своего босса, Тимофея Райкина, я склонна с этими людьми согласиться. Тима, как обычно, похож на жирафа, который... не знает, куда себя в окружающем пространстве деть. Неуклюжий, неловкий и скомфуженно смешной. Но при этом от него исходит такая аура, что ты вдруг сразу понимаешь, что этот долговязый парень, наверное, гений. Когда я вижу его длинную сгорбленную фигуру, нервно расхаживающую у проходной, мне хочется закатить глаза. Нет. Райкин почти причесался, соорудив хвостик, в основном без петухов, надел пиджак и рубашку и даже сменил вечные спортивные штаны с пузырями на коленях на вполне приличные брюки. Вот только почему эти брюки тебе по щиколотку, Тимох? — С какого ребенка ты их снял? — фыркаю я вместо приветствия, когда подхожу к боссу ближе и выразительно кашусь. на выглядывающие из-под штанин его классических брюк жёлтые носки. Шьют на каратышей бубнит Райкин, подталкивая меня к посту охраны и на ходу доставая паспорт. "А на любимых моих пятно оказалось, представляешь?" "Представляю", улыбаюсь я. "Меньше надо есть за монитором. Не умничай. Паспорт давай. Кстати, отлично выглядишь, Жень". Переводит Тим тему окидывая меня быстрым оценивающим взглядом. Почти дама. заткнись, пихаю его в бок и лезу в сумку за документами. Сам сказал миллионы, надо соответствовать. На этих словах я нервно оттягиваю чёрный галстук-тuxельотку, тут же почему-то впившийся в шею. Не люблю весь этот парадный вид: узкие синие брюки, строгая рубашка-туника, лоферы. Чувствую себя всегда немного скована в таких официальных, откровенно офисных вещах. Пальцы нервно проходятся по светлому стриженному ёжику на затылке, а потом пытаются привычным жестом заправить за ухо недостающую туда короткую чёлку. Привычка, от которой я не могу избавиться уже лет как 5. Длинные волосы исчезли, а попытки заправить их за ухо нет. Наверное, также люди пытаются писать ампутированной рукой. Кстати, курс дела введёшь? Интересуюсь я у Тимофея, когда мы, получив пропуска, направляемся к его машине, чтобы заехать на территорию порта. Ты, кроме того, что на встречу ездил, ничего не говорил? Да, всё очень быстро срослось. Кирефову нужно срочно, отец его назвал нас, он позвонил, объяснил суть, сказал про сжатые сроки. Я сказал, что сможем. Ну и вот, воля Тим пискнул сигнализацией и распахнул передо мной переднюю пассажирскую дверь. Сейчас обсудим технические детали, предметно поговорим. Если договоримся, то на днях уже подпишем. Быстро тараторит Тимофей, заводя машину. У них стоит импортная логистическая система, но у разработчика появились проблемы с продлением лицензии в нашей стране, и они перестали обслуживать софт. должным образом. А в фирме Кирефова добавились контейнерные перевозки, требуется небольшая адаптация программы. Так как лицензии теперь нет, то изменения мы спокойно можем внести сами. Но это надо сделать быстро: разобраться в коде, отладить и хадмином показать. Задача ясна? Да, пожимаю плечами я. Ну, на слух легкотня. А на какой системе сейчас сидят? Тимофей называет. и я теряю весь задор. Черт, у них защита, как у ЦРУ. Что-то слегка тню я погорячилась. А сроки какие, хреплю я, тря переносицу и ощущая, как возвращается похмельная головная боль. Месяц? Беспечно. А в данной ситуации, по моему мнению, просто безумно, улыбается Тимофей. С ума сошел. Закрываю лицо рукой я. Может, им проще новую прогу слепить? За месяц? Иронично выгибает бровь Тимоха, а потом хмурится и тише добавляет: Может, и проще. Сейчас решим всё. О'кей. Тяну я, откидываясь на сиденье. Он у нас босс, ему видней. Я всего лишь тестировщик. Внешнее здание управления ОАО РЗК не производит на меня никакого впечатления. Безликое бетонное строение в 4 этажа, Возведённое явно ещё в советские времена. Немного в отдалении от общих административных построек, серое, унылое, в окружении бесконечных контейнеров и погрузочных кранов на рельсах. Единственное, что в нём было примечательным это батарея дорогих тачек на парковке перед входом. Судя по их разнообразию, зарабатывали в ОАО РЗК хорошо. Только сейчас мои пальцы потянулись к поисковику в телефоне, чтобы набрать РЗК и узнать о заказчике подробности. До этого в немного отупевший с похмелья мозг такая светлая мысль просто не приходила. И Тимофей уже хлопнул дверью, покидая салон. Я с досадой отложила телефон. Ладно, сейчас и без поисковика всё узнаю. Насколько непримечательным было офисное здание снаружи, настолько богато оно оказалось отделано изнутри. Я даже притормознула, шагнув за стеклянную вертушку, ощущая себя Алисой, провалившейся в кроличью нору. Гранитные белые колонны, пальмы по углам, старинные морские карты, выложенные мозаикой на стенах. Всё это производило неизгладимое впечатление. особенно на фоне контраста с внешним видом ООО РЗК. Это неожиданно нервирует. Здесь слишком фундаментально, вычно, с претензией на роскошь. Мы точно потянем такой проект. И где нас закопают, если нет? Я мотаю головой, прогоняя пораженческие мысли, и тут же кривлюсь от прострелившей виски боли. В глазах на мгновение темнеет. Нет. Резкие движения сегодня не мой конёк. Тимофей тем временем уже окупирован какой-то длинноногой моделью, старательно изображающей секретаршу генерального. Здравствуйте, я Элина, прошу за мной, до Миртигранович вас уже ожидает. Мы переглядываемся с боссом, идя позади Алины и пялясь на то, как бодро подпрыгивают её круглые ягодицы в очень тесной юбке-карандаше. Очень вдохновляюще, жарко бормочет Тимоха. Я уже готов работать тут сверхурочно. Боюсь, эти сверхурочно уже заняты непосредственным руководителем, шепчу одними губами я в ответ, ехидно улыбаясь. Простите, что? Не расслышала, поворачивается к нам Элина, простреливая ледяными голубыми глазами и растягивая пухлые губы в нее натуральной улыбке. Нет, нет, ничего. Тимафей краснеет, как нашкодивший драный кот, но при этом всё равно пялится на её блузку, натянутую вызывающе упругой тройкой. Элина перехватывает его взгляд и явно расслабляется, улавливая знакомые ей реакции. Слегка пренебрежительно косится в мою сторону, мол, завидуй, молча девочка, на тебя так, разве что Зек после десятилетней отсидки облезнёт. И широким жестом приглашает нас в приехавший лифт стерва. Если бы я хотела, чтобы на меня так смотрели, я бы, наверное, сейчас не в лоферах и без размерной туники была. Нам на четвёртый, сообщает она будто дебилам, нажимая кнопку 4. Да, она просто мне уже не нравится. Бывает. Просто сложно её представить только хорошим профессионалом с такими сосательными губами. Тимофею тоже, учитывая то, как он на эти губы смотрит. Четвертый этаж был еще более вычурный, чем первый. Белый мрамор стен, развешанные ретро-фото порта, светлый гранит под ногами, по которому так гулко цокали шпильки, задевая мои расшатанные пьяным недосыпом нервы. Череда массивных дверей, своей редкостью указывающих на размер кабинетов. И какой-то тихий, Едва уловимый гул за ними. Чуствовалось, что тут полно людей, что все они работают, но пространство и добротные материалы крадут звуки, создавая вакуумную тишину. "Прошу", говорит Элина, и вопреки своему же приглашению, всплывает первая в очередную массивную дверь. Мы с Тимофеем оказываемся в белоснежной приёмной. Элина Небрежным жестом указывает нам на кожаный диван рядом с большим секретарским столом, на котором царит идеальный порядок. Мы было садимся, но не успеваем опуститься полностью, как она, предварительно поскрепшись в следующую дверь, лопочет «Демир Тигранович к вам», а потом нетерпеливо кивает нам, чтобы заходили. Тяжело вздохнув, плетусь за заметно напрягшимся Тимофеем, мечтая только об одном сесть побыстрее куда-нибудь попросить у этой Элины ведро минеральной воды и сделать вид что внимательно слушаю